Глава четвёртая До общаги я добрался быстро. Сбегал в душ и завалился спать. Точнее, попытался. Но бумага в целлофане жгла мозг, требуя найти ответ на вопрос. Вот только, где его искать? Снова в библиотеке? Насколько я помню, в нашей центральной библиотеке хранится первый номер самого старого местного печатного издания но ничего, чтобы проливало свет на происхождение. Я пытался вспомнить, что ещё знаю из будущего про энские катакомбы, но в голову лезла всякая чушь. Якобы перед каким-нибудь значимым происшествием, природным или общественным, наводнение или очередная революция, война, смена власти, в подземных переходах объявляется сам князь Воронцов, основатель нашего города. В одной руке у князя факел, который светит, но не чадит, а в другой — колокольчик, каким аристократы вызывали слуг. Обходит, значит, покойный Михаил Семёнович город под землёй по выстроенным переходам, и там, где случится беда, останавливается и трясёт в колокольчик. В котором месте князь в кирпичную кладку ткнёт, именно там, по словам старожилов, непременно случится большой пожар. На мой вопрос, почему под землёй-то указывает на места трагедии, никто из рассказчиков так ни разу и не ответил. Эх, взял бы, да прошёл по городу, потыкал факелом в пожароопасных местах. Глядишь, облегчил бы жизнь всем спасательным службам Энска. Но начало тянется ещё с дореволюционных лет, когда князь умирал на той стороне моря в своём Одесском имении. Мол, впервые князя видели стоящего в порту на моле возле маяка сразу после смерти. И неважно, что умер Воронцов в Одессе и похоронен там же, в кафедральном соборе. Фантазёров это не останавливало. И правда, кто ж призраку-то помешает вернуться через море в любимый городок? Никто, а то он и призрак. Легенда гласит, что стоял светлейший в порту на краю мола. Долго стоял, смотрел на море. А потом повернулся, осенил город крестным знамением и сгинул. И никого из рассказчиков не смущал тот исторический момент, что строить Энский порт начали в 1903 году. Видимо, князь предвидел строительство и явился в нужном месте, указав потомкам, где и что строить. Ну да ладно. В следующий раз князя видели якобы перед наводнением в феврале 1892 года. Вроде как за сутки до начала буйства стихии Михаил Семёнович прошёлся по городу, И исчез ровно в том месте, где в моем времени автомобильное кольцо, через которое отдыхающие выезжают, чтобы попасть на Должанскую и Камышеватскую косы. Перед тем, как раствориться в воздухе, призрак указал в сторону Камышеватской косы. В том районе и в самом деле в феврале случилось наводнение. Зацепило, правда, нашу сторону не очень сильно. В основном досталось Темрюкско-Ачуевскому участку. Виновником разгула воды, как обычно, оказался юго-западный ветер, задувший со стороны очуевской косы. В тот день, 17 февраля, Азовское море собрало хорошую дань по всему побережью. Стихия забрала с собой 31 рыбный завод, много рогатого скота, больше полусотни лошадей, 30 человеческих жизней. Краем бури зацепила и куренька-мышеватского казачьего округа по современному станицу Камышеватского энского района. Глыбы льда снесли несколько рыболовных заводов. Нагонная вода – это своего рода визитная карточка нашего приморского края. Когда западный или юго-западный ветер гуляет, жди беды. В море воды прибывает, а потом ветер стихает, и вся водица уходит обратно. Причем весьма стремительным потоком, смывая все на своем пути. Эннские старожилы уверяют – Призрак светлейшего князя Воронцова предсказывал наводнение в 914 году, когда уровень воды в Энске достигал трех метров, а жертвами моря стало около трёх тысяч человек по всему побережью. Предупреждал Михаил Семёнович и о наводнении в 69 году, когда вся нижняя часть Энска оказалась затопленной. А перед этим юго-западный ветер выгнал воду до такой степени, что на другом берегу моря, в сторону Глафировки, можно было дойти пешком. Может, поэтому, когда ветер резко сменился на западный, который всегда приводит за собой высокую воду, в Энске удалось избежать жертв. Не из-за призрачного князя, конечно, а потому что научились предугадывать поведение моря, когда оно меняет ветреных партнёров. В эти сказки лично я не верил. Потому что такого рода предсказания всегда появляются после того, как несчастье случилось. Как говорится, все мы задним числом умные, а передним ни черта не замечаем. Притягивали князя Воронцова за уши и к наводнениям уже в 21 веке. Думаю, привлекут еще не раз. Город наш курортный, места интересные, надо же поддерживать легенды, чтобы вызывать интерес у отдыхающих. Раз уж не удалось сделать подземелья экскурсионным маршрутом. Запретили, мотивировав это тем, что кирпичная кладка может обрушиться в любой момент. Я встал, побродил по комнате, попил воды. Мысли крутились в голове, мешая уснуть. Помаявшись, я всё-таки запер двери и достал из тумбочки найденную журналистом схему, припрятанную под тетрадями с конспектами. Убрал всё со стола, протёр его начисто тряпкой и осторожно вытащил из целлофана старинный документ, разукрашенный следами времени. «Чёрт, жалко лупы нет. А так и не разглядишь, что за двери на втором гербе». На двуглавого я не стал обращать внимания. Что в нём может быть интересного? Обычный символ Российской империи. Меня интересовал другой, наполовину скрытый бурым пятном. Я низко склонился над столом, пытаясь разглядеть ту часть рисунка, которая не была испачкана кровью. Сначала я долго пытался понять, что за зверь держит круглый щит внутри самого герба. То ли у художника руки росли из неправильного места, Толи родовых зверей было принято рисовать так, чтобы никто не догадался. Лично я видел лысую собаку, которая стояла на задних лапах, задрав хвост, и отвернув почему-то волосатую голову в сторону от центра картинки. Из пасти у нее торчал заостренный язык, больше похожий на наконечник стрелы. Я пытался припомнить породы собак, кроме китайской хохлатой, в голову ничего не лезло. Интересно, а на аристократических родовых знаках Российской империи вообще могла оказаться собака? Если рассуждать логически, вряд ли. С одной стороны, Харёк знает, что и как оно было на уме у российских дворян, какие традиции учитывались при создании гербовых штук. Может, какой-нибудь боярин там или граф Собакин выбрал своим символом именно пса, чтобы подчеркнуть уникальность своей фамилии. Чем-чем, а вот Геральдикой я никогда не увлекался. С другой стороны, опять-таки, если рассуждать логически и хорошенько покопаться в памяти, не припомню ни одного старинного семейства, связанного с Энском, с собачьей фамилией. Благодаря отцу я многое узнал о родном городе, купцах, помогавших его строить, развивать и украшать. Хотя разве у купцов были гербы? Вряд ли. Если предположить... Что такого рода отличия, привилегия дворян? Тогда получается на бумаге родовой символ какого-то знатного семейства, связанного с Энском. Кроме фамилии князя Воронцова, никого не припомню. Я завис, перебирая в голове всех известных зверей, более-менее похожих на собак. Интересно, что хочет найти в красном архиве мой отец? И почему батя никогда не рассказывал мне про эти свои поиски? Я многое изучал вместе с отцом, став старше. Долгое время бредил сокровищами и приключениями, наверное, как и все мальчишки. У бати про запас всегда было очень много историй, связанных с дворянскими, казачьими, бандитскими и другими легендарными кладами Российской империи. Но от чего-то отец никогда не рассказывал мне ни про красный архив, ни про то, что существует карта городских подземелий. Скрывал или сам не знал? «Чёрт, а с чего я вообще взял, что эта история про клад? Может, там оружие прятали, как в той истории про подвал и фаэтон?» Но тогда возникает закономерный вопрос. «Нафига советским товарищам старинная карта с отмеченными на ней оружейными схронами? Сдать в музей? Продать? Кому можно продать древние пулемёты и винтовки? Коллекционерам?» «Стоп, Лёха! А если это чёрные копатели?» им все равно, что копать и продавать. Был бы товар. Купцы найдутся всегда. От долгого сидения и разглядывания затекло шея и заболели глаза. Предположения, одно хлеще другого измочали ли мозг до потери соображения. Я никак не мог уловить мысль, которая трепыхалась где-то на дне сознания. Мысль, явно связанная с кладом и историей Энска. Иначе почему в голове бесконечно вертелась песенка про сундук мертвеца и пятнадцать человек, желающих его выпотрошить? ассоциации на пустом месте не возникают. Протерев глаза и размявшись, я решил прогуляться в парк, проветриться и ни о чем не думать. Глядишь, оно все само и устаканится. Спрятал бумагу, переоделся и пошел гулять. Июльский вечер в Энске. Время веселого смеха, музыки, танцев, детских восторженных воплей. В парке всегда многолюдно. Красные и чёрные от загара курортники в нарядных костюмах и платьях неторопливо дефилируют по аллеям городского парка. Стоят в очередях в парковой кассе, чтобы купить билетик на аттракцион. Прогуливаются возле фонтана, наслаждаясь вкусным мороженым и прохладными брызгами. Детвора носятся рядом по мокрым бортикам, визжая и уворачиваясь от струй воды, которые южный ветерок горстями швыряет в малышню. Слышны испуганные возгласы мамаш, которые одёргивают ребятню и велят не бегать по мокрому парапету, чтобы не свалиться в фонтан. Я брёл по парковым аллеям и любовался былым величием одного из старейших кубанских парков. Когда-то здесь была обычная роща, и первые жители Энска называли её казённым садом. В 30-х годах в городе появилась Севастопольская школа морской авиации. Начали строить военный городок, изменив планировку западной части Энска. Тогда-то на месте рощи и зародился наш замечательный парк. Лётчики построили стадион, игровые площадки, беговые дорожки, соорудили ограду вокруг сада. Горожане назвали его парком-училище, когда школа превратилась в военно-морское авиационное училище. Во время Великой Отечественной войны на территории бывшего городского сада базировались воинские части, и парк практически уничтожили. Восстанавливали его всем миром после победы. Здесь же в городском парке в сорок девятом году похоронили Ивана Максимовича Поддубного, непобежденного никем русского борца, чемпиона чемпионов. Я свернул в сторону фонтана, решив прогуляться в музей Поддубного и посмотреть, каким он был. Бабулька на входе выдала мне билетик и впустила в круглый зал, выполненный как арена цирка Шапито. Я разглядывал витрины, в которых лежали вещи легендарного борца и вспоминал историю, которую отец много раз мне рассказывал. В годы войны Поддубный остался в Энске, хотя ему предлагали эвакуироваться. Борец заявил, что жить ему осталось недолго, и бегать от немецких собак он не видит смысла. Однажды вечером немецкий патруль встретил на городской улице пожилого гиганта, на груди которого красовался советский орден Трудового Красного Знамени. Фашисты обалдели от такой наглости, но когда признали в могучем русского Ивана Поддубного, отпустили. Немецкое командование сделало русскому борцу предложение, от которого многие не смогли бы отказаться. Уехать в Германию, чтобы тренировать немецких спортсменов. Но Поддубный сказал категоричное «нет». И это второй момент, который я никогда не мог понять, но неизменно восхищался. Ни за советский орден на груди, ни за отказ сотрудничать и покидать Советский Союз оккупанты не наказали русского борца. Самое удивительное, немцы настолько восхищались чемпионом, что не просто оставили его в покое, но и нашли ему работу, чтобы спортсмен не умер с голоду. Так Поддубный стал работать учётчиком очков в бильярдной и по совместительству вышибалой. В баре для гитлеровских офицеров и солдат. Отец в лицах рассказывал и показывал, как Поддубный с советским орденом на рубахе выкидывает на улицу пьяных солдат вермахта. И каждый раз я замирал от ужаса. Страшные оккупанты непременно должны были расстрелять нашего борца за такое к ним неуважение. Но абсурдная история в реальной жизни действительно не имела плохого продолжения. Протрезвев, немцы писали восторженные письма родне с рассказами о том, как их одной правой вышвыривает на улицу сам Иван Поддубный. Самое удивительное, что советская власть, точнее, органы госбезопасности после войны провели проверку на предмет сотрудничества борца с немецко-фашистскими оккупантами и оставили пожилого спортсмена в покое, объявив, что знаменитый борец Родине не изменял, а коммерция — это просто коммерция. Я рассматривал старые афиши, письма подобного, и вдруг мне в голову пришла мысль — А что, если поискать рисунок, похожий на полускрытый герб со схемы в Энском краеведческом музее? Наверняка же там тоже есть старинные бумаги царских времён. Вдруг да увижу что-то похожее. Я уже собрался было рвануть в центр города, где находился музей, но вовремя вспомнил, что в советское время государственные заведения работают чётко по часам, с перерывами на обед и закрытием ровно по расписанию. И никто меня в музее ждать не будет и после закрытия не пустит. Ну и ладно, значит, схожу завтра. А сейчас самое время выпить пиво и выбросить из головы всю эту древнюю муть. Сменив музейную прохладу на вечернее южное тепло, я пошёл к кассам. Захотелось вспомнить детство и прокатиться на колесе обозрения. Наш парк славился своими аттракционами. Эннский завод «Аттракцион» в советское время был монополистом по каруселям. Колокольчик, юнга, солнышко. На них я отрывался в детские годы. Подросткам любил вихрь, орбиту, берёзку. Помню, мечтал быстрее повзрослеть, чтобы разрешили кататься на сюрпризе. Это был самый крутой аттракцион в парке, самый экстремальный с точки зрения нас, пацанов. Ещё бы! Огромное колесо с отдельными вертикальными кабинками, в которых нужно было стоять, пристёгнутым одним единственным ремнём. Когда оно крутилось, набирая скорость, поднималось практически вертикально над землёй. Ощущение словно ты космонавт в невесомости. Это ли не кайф? Вот и сейчас я решил вспомнить детство, нырнуть в давно позабытые эмоции. Решено. Сначала сюрприз, а потом автодром. Давненько я не катался на машинках. Всё как-то не с руки, да и не по возрасту вроде. Возле парковых касс, как обычно, велась длинная очередь, пищали дети, ворчали нарядные мамы, приводя в сознание капризных оболтусов. Рядом в кафешке играла музыка, курортники наслаждались южными винами и вкусным шашлыком. Мы с пацанами обзывали его «кругленьким». Кафетерий был реально круглым по форме. В детстве по осени мы сюда лазили через низкую оградку, когда парк пустел и кафе закрывалось. «Круглая площадка с высоко задранной крышей, если встать в центре», — отзывалась ехом. А если по ней бегать по кругу, то от топота раздавался звон. Уж не знаю, почему так. Может, особенности архитектуры? Но осенью это было наше излюбленное место. Самое главное — вовремя заметить сторожа и удрать, чтобы не поймал и уши не надрал, а то и в милицию не отвёл. Я стоял в очереди с ностальгией, разглядывая цены на билеты. Тогда, чтобы накататься вдоволь, хватало рубля. В моё время, чтобы выгулить семью из трёх человек, один из которых ребёнок, и в полторы тысячи не уложишься. И это без посидеть в кафе после покатушек. Двадцать копеек вихрь, десять лодочки, тридцать монеток за сюрприз. Когда моя очередь подошла, я протянул деньги и купил три билета. Моё путешествие в детство завершилось в кабинке колеса обозрения. В Советском Союзе наше Энское колесо считалось самым высоким. Я наслаждался видами города с высоты птичьего полёта. Энск тонул в зелени. На горизонте блестело море в лучах заката. Я видел свой дом и даже сумел разглядеть балкон нашей квартиры. Откинувшись в кресле, медленно вертел руль, крутя кабинку. И ровно в тот момент, когда я начал спускаться с самой верхней точки, в одной из кабинок обнаружил знакомую до боли фигуру.